Девятый. Путята. Ян десятки раз возвращался в прошлое, надеясь обнаружить того, кто спрятал палап в катакомбах, но так и не смог. А если наоборот, предложила ему Валя, посмотри, кто его забрал, ведь это возможно? Да, но вдруг заметят. Не заметят, если установишь камеры. Он улыбнулся. Ну, не такие, как на улице, а махонькие и батареи на основе фамсинтеза. Десятки лет продержатся». «В этом есть зерно». «Скажи, я у тебя умница». Она хихикнула, Ян внимательно посмотрел на нее. «Ты чего?» «Твоя улыбка напомнила Ладу». «Познакомишь?» «Не могу, она из будущего. Без нее туда вход закрыт, и Лада не знает, где я сейчас». «Жаль, хотела бы увидеть спасительницу». «Ну что, идея с камерами хороша?» Предложение было абсурдным, но Ян согласился с женой и, купив все необходимое, уже через пару дней был в катакомбах. Не стал рисковать, боялся, что стеклянный глаз смогут обнаружить. Установил шесть штук, чтобы наверняка. Проверив, как все работает, покинул подземелье и совершил переход на сотню лет вперед. Компьютера, точно так же, как и ящиков с браслетами, уже не было. Осторожно достал ячейки памяти, они были повреждены временем, но Валя привела их в порядок и считала все файлы записей. «Кто это?» – спросила его, присматриваясь к человеку, у которого отсутствовала правая кисть. «Это…» «Ты его знаешь?» «Не уверен, но похож на монаха, что приходил к Гордею в дом». «Говорил, что не рассмотрел». «Да, но походка…» И вот тут он держит спину прямо, словно прислонился к стене. Могу ошибаться. А если это все же он? Алла долго искала Яна. Он ей нужен был. Надо разобраться с домом Гордея, а также выяснить все, что связано со способностями, и еще раз извиниться за то, что стреляла. Она рыскала, словно гончая во времени, но его следа так и не могла обнаружить. Ян прекрасно заметал за собой следы. Может, делал это непреднамеренно, но хвостов искажения не было. Она перерыла все архивы на корабле, еще раз сверила линии связи между Ицоуп и их контактами, но так и не смогла обнаружить отклонение, которое могло бы ей помочь выйти на предателя в корпусе Боувер. Теперь Ян знал, кто похитил компьютер, Но остался вопрос, кто однорукий и как компьютер попал к инквизиторам. Он просто шел по парку, ночью был дождь, но сейчас выглянуло солнце, и лужи быстро стали испаряться. «Здравствуй», – услышал голос женщины. Я остановился, узнал голос той, которую не должен был видеть. «Будете стрелять?» «Извини за тот случай», – запаниковала. Убить и потом извиняться. Как это мило! Повернулся и внимательно посмотрел на женщину. Она опять была в тонком цветном платье. Не холодно. Где я родилась, была не самая лучшая погода. То жара, то холод. Это у подножья гор. И где это? Далеко, на планете Пруас. Почему-то другого и не ожидал услышать. Зачем вы тут? Там, в хижине, когда девочка спасла меня, я говорила правду. Да, я не отсюда. Мы фрилонцы, особый народ. Раньше думала, что все такие, способные путешествовать во времени. Но оказалось, что не так. И давно вы тут? Очень давно. Хотя это все относительно. Ведь, как ты сам понял, время поточное. Фрилонцы. Но люди не могут путешествовать. Тогда почему я могу и пилигримы? Этот вопрос его интересовал с самого начала, как исказил поток времени. Не знаю. Мы так и не выяснили, почему. Но вот что странно. Наша планета очень далеко от вас. Десятки тысяч световых лет. И вот я перед тобой. И все, кто видят меня, считают человеком. Странно, правда? Действительно странно. У нас существует теория сеятелей, что кто-то когда-то посеял жизнь на вашей и нашей планете. И вот мы стоим теперь тут. Только фрилонцы обладают четырьмя измерениями, а люди – тремя. Но в вашем коде ДНК есть блок из нашего ДНК. Может, это естественный путь развития, а может, вы наши дети. Ваши? Да, наши. Алла рассказала про планету Фага, которая умирала из-за тщеславия фрилонцев, как объявили землю заповедной, как вторглись предатели из клана Ицоуб и как корпус Боувер воевал с ними. Теперь все ясно. Яну стало понятно, откуда те самые пирамиды, фрески на стенах, что показывали войну богов. Все стало на свои места, но он не доверял этой женщине. Не потому, что она стреляла, а потому, что у нее на руке был браслет-галут. Он у нее, но нам не помешали встретиться. Значит, Палап не считал данных, и, возможно, у них свой компьютер, рассуждал Ян, слушая ее историю. Теперь ты все знаешь. Зачем рассказали? Зачем искали встречи со мной? Что вам вообще надо от меня и землян? Мы сделали на вашей планете непреднамеренные действия. Это привело к резкому скачку развития. Это плохо. Все должно идти своим чередом. Теперь мы стараемся не дать возможности произойти здесь тому же, что произошло на Фага. Вы так много что натворили. И чем больше вмешиваетесь, тем сложнее исправлять. Ему захотелось узнать про однорукого. Ян так и не спросил, зачем подсунула свою записную книжку, зачем помогла арестовать и отправить в изгнание Боголепова и зачем стреляла в Силантьева. Он ей не доверял. Поговорив еще минут пять, она растворилась в воздухе, а уже на следующий день Ян встретил девочку. Она весело прыгала на скакалке и, увидев его, помахала рукой. «Ты что тут делаешь?» – поинтересовался он. Тебя ждала? Ну и Соня же ты. Я бы пришла к тебе домой, но не знаю номер квартиры. Сумасшедшая. Почему? Помнишь, палап? Лада кивнула. Его забрал однорукий. Похоже, тот самый, что взорвал дом. Ух ты, серьезно? И ты его не того? Он не знает, что его видели. Ты говорила про путята, что служил при монастыре, И обнаружил вход в катакомбы. Но ты сказала, что их там сперва не было. Это не я сказала, а путята. Он милый, но кажется немного того. Может уже старость, а может и правда их там не было. А уже позже. Когда показывал проход, он был открыт. А с тобой был заморован. Это как так? Надо с ним поговорить. Может встретиться? Без проблем. У него есть корова. По их меркам богатый человек. Он странный, там в сундучке много денег. А путята их не берет, подарил все мне. Хорошо, когда? Да хоть сейчас. Надо ехать вон туда. Лада показала рукой в сторону телевышки. Его дом там, рядом лес, пасека, а еще река, ее сейчас нету. Пойдем? Прямо так. Ян посмотрел на свою одежду и на девочку. «Не дрейф! Там никто не ходит! Не засветишься! Если что, смоемся!» Через пару часов добрались до телевышки. Влада купила несколько пломбиров, упаковала их в термозащитную пленку. «Это подарок! Любит их! Ну что, готов?» «Правда, не знаю, получится с первого раза прийти к нему или нет. Порой приходится прыгать». «Уж у тебя точно получится!» Ян взял ее руку, и в то же мгновение они очутились под проливным дождем. «Ты это специально!» «Извини!» – завизжала девочка, и они совершили еще один скачок. «Кажись, попали!» Дул холодный ветер, Ян тут же замерз, Алада, пожав плечами, побежала к избе, что торчало среди деревьев. «Сиди тут, я быстро! Надо узнать, есть ли кто в доме!» Он остался один. Где-то вдалеке слышалось лошадиное ржание и мычание коров. Уже через минуту вернулась девочка и помахала ему рукой. Ян вошел во двор и увидел полураздетого бородатого старика. Путята внимательно посмотрел на него, подошел, взгляд опустился вниз, а после медленно поднялся вверх. «Здравствуй, мил путешественник!» Он вытер руку о штанину и протянул большую ладонь для рукопожатия. «Рад познакомиться, есть вопросы», – Ян пожал протянутую руку. «Они подождут. А пока зайдем в дом, скоро заморосит, осень наступает. Лада, возьми ведро с водой». «Это?» «Да». Девочка подбежала и постаралась его поднять. «Тяжеленное». Ян уже хотел помочь, но замешкался. Старик взял его из рук девочки и, словно это ничего не весело, пошел в дом. «У вас тут уютно». Серафима померла уже как лет десять. Сейчас растоплю печь. Может баньку? Нет, спасибо. А что так? Кости погрейте. Она у меня добротная, низенькая. Но пар что надо. Ладушка, пойдешь? Путят, у нас к тебе дело насчет тех ящиков. Ты там мне рассказывал. В общем, так. Ян, он из наших, ну как я. А что про них рассказывать? Нашел в детстве дыру. Залез. Отец отругал, сказал, что там черти водятся, и многих забрали. А остав постарше, не выдержал. Открыл дыру, что завалил наш поп. Взял факел, но не нашел. Знать соврал. Сейчас подогреется. Ой, вскрикнула Лада и достала из пакета мороженое. Это тебе, чуть было не забыла. Кушай, пока не растаяло. Это мне. Глаза старика округлились от детского счастья. Он взял первый пломбир, приложил к щеке и, осторожно распаковав, лизнул. «А вы?» «Нет, это все тебе. Ешь, не спеши. А твою кашу, она, кстати, на чем?» «Тыквенная. Есть немного соли». «Вот, тыквенную кашу поедим после, верно?» Девочка посмотрела на Яна. «Верно», — ответил он. Старик не спешил. Он наслаждался вкусом мороженого. Похоже, Лада уже не первый раз его приносила. Закончив с первым, Путятов встал, взял пакет и пошел в погреб. «У меня тут лед, свой холодильник, не то что ваш, не надо электричество, и по счетчикам не плачу, все бесплатно!» Когда старик вошел в дом, Ян заметил на его груди шрам и ровные отметины от швов. Сразу подумал, что это неспроста, А когда Путята заговорил про электричество и счетчик, подозрения усилились. «За что вас сослали?» – набравшись смелости, спросил Ян. Старик замер, закряхтел, подошел к палате и, стащив с нее рубаху, надел на тощее тело. «Может, это...» – ему хотелось извиниться за бестактный вопрос. «Да все это уже в прошлом». «Вшили мне в грудную клетку чип, теперь сижу тут». «А здесь, впрочем, ничего. Вот поживешь месяц-другой, быстро привыкаешь. Может, останетесь?» «Путята, у нас дело». Лада протерла стул, достала из печи казанок с кашей. С полки взяла ложки и села рядом с ним. «Пахнет вкусно. Ты масло добавил?» «Корова-то есть, знать и масло имеется». «Итак, тебя интересует, что там было?» «Вы арестант. За что?» «Глупость совершил. Можно не буду на это отвечать?» «Путята он...» – девочка посмотрела на Яна. «Кстати, инквизитор». «Тьфот ты напасть!» «Я не по вашу душу. Что было, то уже прошло. Меня интересуют трубы в катакомбах». «А что трубы?» Когда пролез в лаз, там ничего не было. Чисто, голые стены. Вообще ничего не было. Долго ломал голову, зачем тогда они нужны. А вот спустя пару лет, как раз женился на Серафиме, опять полез. И проход был замурован. Но я знал еще один ход. Но и там было закрыто. Вот и появилось любопытство. Разобрал, дело-то просто, ломик и молоток. А там... А что там? Глаза девочки загорели с любопытством. Склад дивных вещей. Кресла. Вот как их туда принесли. Лас ведь узенький. Ковры, сундуки, ящики и много чего еще. Я уже тогда умел читать и неплохо поп научил. Вот и взял книгу. А потом еще отдал их ей. Мне, сказала Лада. Чтобы все это спрятать, «Нужно повозок тридцать, если не больше». «Но я не слышал, чтобы кто-то это делал». «У нас здесь тихо, тракт проходит чуть левее, ближе к реке, а здесь тишина». «Вот тогда и подумал о нечистом, а вернее, что их перебросили во времени». «А почему ты мне этого не сказал?» – обиделась девочка и прижалась к нему. «Не мог». Кто его знает, что за черти соорудили этот тайник. Взял только книги, да тот сундучок, что тебе подарил. Если помнишь, мы с тобой туда несколько раз спускались. Показывал, что стоит. Помню, помню. Там страшно и эхо, словно в колодце. Вот-вот, что в колодце. Вход после замуровал. Серафима померла, тоска одолела. И голод пошел по окрестностям засуха. Решил вернуться, не хотел прикасаться к деньгам, но надо было как-то жить. Вот и расковырял лаз. А там уже ничего не было. Даже твой сундучок пропал. Я его домой забрала, так же, как и книги. Ты же сам говорил. А тебе нужны монетки? Принесу. Оставь, уже все в прошлом. А что с компьютером, поинтересовался Ян? Палап. По Старик крякнул, словно утка поняв, что сказал лишнее.